Тот самый инстинкт, благодаря которому Палата общин получила и сохраняет верховную власть в британском государстве, чувство, что их собственный мир достаточно хороший, даже лучше всякого другого, потому что он их мир, позволил старым Форсайтам не льститься на аристократическую мишуру, как называл все это Николас, когда его донимала подагра. Поколение Сомса, более склонное к самоанализу и к иронии, Спасала мысли о суизине в коротких штанах, а третье и четвертое поколение, по-видимому, просто смеются над всем без разбора. Однако Сомс не видел большого вреда в том непоправимом обстоятельстве, что молодой человек был наследником баронетского титула и поместья. Он спокойно взошел на веранду в то мгновение, когда Монт только что промахнулся. Сомс заметил, что глаза молодого человека, прикованы к флёр, в свою очередь наклонившиеся над столом, и обожание, которое можно было в них прочесть, почти тронуло его. Флёр положила кей на выемку своей гибкой кисти, потом подняла голову и тряхнула копной коротких темно каштановых волос. «Мне не попасть. Кто не рискует, тот». «Правильно». Кей ударил. Шар покатился. «Ну вот». Промах, не беда. Они увидели его, и Сомс сказал. «Давайте я буду у вас маркёром». Он сидел на высоком диване под счетчиком, подобранный и усталый, вглядываясь украдкой в эти два лица. Когда партия кончилась, Монт подошел к нему. «Ну вот, сэр, я приступил». «Нудна эта материя, дела, правда?» «Вы, верно, в качестве юриста, много накопили наблюдений над человеческой природой». «Накопил». «А сказать вам, что я заметил?» «Люди избирают ошибочный путь, предлагая меньше, чем могут дать. Надо предлагать больше, а потом идти на попятный». Сомс поднял брови. «Но если предложение будет принято?» «Ничего не значит», — сказал Монт. Выгоднее избавлять цену, чем повышать. Скажем, мы предложили автору хорошие условия. Он, естественно, их принял. Затем мы приступили к делу. Находим, что не можем издать вещь с приличной прибылью, и говорим ему это. Он доверяет нам, потому что мы были к нему щедры, покоряется смирно, как ягненок, и не питает к нам ни малейшей злобы. А если мы сразу же предложим ему жесткие условия, он их не примет. «Нам придется их повышать, чтобы он от нас не ушёл. И вот он считает нас гнусными скрягами и торгашами». «Попробуйте покупать по этой системе картины», — сказал Сомс. «Принятое предложение есть уже контракт. Вас этому не учили?» Молодой человек повернул голову туда, где стояла у окна флёр. «Нет», — сказал он, — «к сожалению, не учили». Потом вот еще что — «Всегда освобождайте человека от контракта, если ему хочется освободиться». «В порядке рекламы?» — сухо сказал сопс «Если хотите. Но я это мыслю как принцип». «Ваше издательство следует этому принципу?» «Пока что нет», — ответил Монт, — «но это придет. Зато авторы уйдут». «Нет, сэр, правы не уйдут». Я собираю теперь наблюдения, множество наблюдений, и все они подтверждают мою теорию. В делах постоянно недооценивается природа человека, и люди при этом теряют очень много удовольствия и прибыли. Конечно, вы должны действовать совершенно искренне и открыто, но это не нетрудно, если таковы ваши чувства. Чем вы гуманнее и щедрее, тем выше ваши шансы в делах».